в книге Романцини, чья прозорливость хорошо известна, главная роль отведена обонянию. Автор даже признаётся, что вынашивает странную идею написать однажды историю запахов. Первое итальянское издание труда вышло в Падуе в 1713 году. Он говорит о необходимости собрать всё, что разброสนо по разным авторам касательно этого предмета. Поэтому изучение профессиональных болезней ведётся лишь в самых общих чертах. Серьёзными опасностями чревато лишь те занятия, где рабочий вынужден постоянно соприкасаться с брожением, гниением или теллурическими испарениями. Работа в каменоломнях, добыча нефти, труд землекопа, связанный с риском, поскольку, как мы видели, рабочим приходится иметь дело с серой, минеральными смолами и производными мышьяка. Канатчикам может угрожать тошнотворное брожение пинки, а пропитанная вонючим маслом шерсть распространяет по их ткачей мастерской весьма неприятный запах, поэтому сами они мерзко пахнут и дыхание у них вонючее. Работа с животными жирами вредит здоровью свечных мастеров. Вонь, исходящая от кожи, создаёт угрозу сапожникам и кожевникам. А прачки вдыхают ебильные испарения кипящего белья, умножающиеся от объёма стирки. Страх пред испарениями, идущими из прачечных, продержится довольно долго. В эпоху Юрской монархии, когда в Париже повысится требование к чистоте, в совет по здравоохранению будут поступать многочисленные жалобы на бельевой пар. Болезни угрожают банщикам и владельцам парилен. Нездоровое ремесло и у конюхов. Сукнавалы используют экскременты. Эти рабочие, постоянно находящиеся в жарких мастерских, окружённые заразной вонью мочи и гниловое масло, часто полуголые и почти всегда страдают худосочием, поскольку вся масса их крови испорчена гнилостными молекулами, но хуже всех ремесло трепичника, торгующего животными остатками. Однако большинство составляют здоровые ремесленники, работающие в мастерских, где нет специфических запахов вдали от брожения и гниения. Согласно классификации аромацине, дополненной фуркруа и использованной как патисие, так и чаще паран дюшатле, главное здесь характер используемых материалов, качество окружающей атмосферы и состав вдыхаемых паров. Здоровье рабочего зависит от них так же, как от пищи, климата или индивидуального темперамента. Крепость здоровья или его отсутствие никак не связывается с бедностью и особыми условиями проживания с определенной социальной категорией и тем более с той или иной расой, над которой тяготеет рог биологического детерминизма. Принадлежность к ремесленному материалу сословию не предполагайте систематического смрада. От самого рабочего, как и от любого другого человека, зависит, будет ли он держаться в стороне от зловония. Уже в начале века Лессаж обличал в жиль блазе мадридскую, на деле парижскую вонь. Однако подлинно трагических высот альфакторный образ города достигает под пером Луи Себастьена Мерсье. Если у меня спросят, как можно оставаться в этом грязном логове, где перемешаны все возможные пороки и недуги, где воздух отравлен тысячей гнилых испарений среди боин, кладбищ и госпиталей, струящихся нечистот, потоков мочи и нагромождений экскрементов, Среди красильных, дубильных и кожевенных мастерских, среди вечного дыма от невероятного количества дров и испарений от горящего угля, среди мышьячных, серных и смолистых частиц, бесконечно вылетающих из мастерских, где обрабатывают кожу или металлы. Если у меня спросят, как можно существовать в этой бездне, где воздух тяжёл, зловонен и столь густ, что виден невооружённым глазом. Я ощутим в радиусе более 3 миль, где он не обновляется, а лишь кружит по этому лабиринту домов. Как наконец сможет человек добровольно гнить в этих тюрьмах? Тогда как, если б ему вздумалось отпустить подвластных его ерму животных, он увидел бы, как ведомые одним инстинктом. Они пустились прочь искать в полях, в воздух, зелень и свободную землю, благоухающую ароматами цветов. Если бы меня об этом спросили, то я бы ответил, что в силу привычки парижане претерпелись к сырости туманов, дурным испарениям и вонючей грязи. К этому перечню следовало бы добавить тюрьмы, церкви, Смрадные клоаки на берегах сены, например, на набережной Жевр. И, конечно же, рынки. Альфакторную оправу самого сердца тошнотворного Парижа. Начиная с 1750 года, центральному рынку уделяется самое пристальное внимание. Его подземные подвалы с гниющими овощами источают целую гамму зловония. На поверхности земли. В районе дерьмовых ворот прохожего душит рыбная вонь. А состояние мясных прилавков рождает безумное желание пустить все на снос. Наблюдатели пытаются исследовать зловоние центральной части столицы, прежде остававшейся как бы непрозрачным. Им мы обязаны появление множества неожиданно тумантов. точных описаний, которые складываются во фрагментарный альфакторный образ города, лишенный логической строгости и гармонии, характерной для визуальных впечатлений. Проследить потоки, образующие его ткань, значит выявить рассадники миазмов, которые служат проводниками эпидемий. Позже из подобных представлений о городском пространстве возникнет новый взгляд на общество. Пока же, собственно, социологический замысел остаётся весьма расплывчатым. Развитию исследований мешает потенциальная угроза, связанная с запахом земли, воды, экскрементов, трупов и случайного скопления тел. Гигиенистов приводит в ужас запах вещей и гнилостного столпотворения, поэтому они заняты решением срочных проблем, что не способствует методическому анализу. Новый подход обозначится лишь в XIX веке, когда будет выработана иная стратегия, основанная на чётком различии между лишённым запаха буржуа и вонючим простолюдином. Но в канон революции планы были совсем иными. Поскольку смешение мязмов умножает опасность, нужно по возможности избавиться от путаницы и придать угрозам более упорядоченный характер. Так архитектор Бофран предлагает выстроить отдельный рынок для каждого продукта. Химики пытаются исследовать воздух в местах массовых скоплений людей и тем самым подтвердить основательность теории Прингла. Долгое время эти довольно неловкие попытки заканчиваются ничем, даже в руках пристли Эвдёметр оказывается не способен измерить степень испорченности воздуха в ремесленной мастерской или корабельного трюма. Чуть больше удачи выпадает на долю Вольта и Гатони, которые определяют качество воздуха в комнатах больных по скорости сгорания. Жюрин, долго и трудно пытавшийся исследовать воздух постелей, при помощи того же метода создает иерархию разных учреждений по степени гнилостности. Жюрин измеряет образцы постельного воздуха, о градациях загрязненного воздуха жилых помещений. Смотри страницы 90 и 91. Первую позицию он отдает тюремной камере. Теперь это самое опасное обиталище и с научной точки зрения. Однако ученые уже осознали, что все эти меры позволяют лишь установить соответствующие качества витального воздуха, горючего воздуха и меловой кислоты. Миазмы же по-прежнему неуловимы. Наш краткий и схематичный обзор не может дать полного представления о разнообразии конкретного материала, которым оперирует данный дискурс. Однако в заключении подчеркнем – Мне нужно думать, будто запахи, преследовавшие подданных Людовика XVI, были навязчивее, чем прежде. С уверенностью можно судить лишь о феноменологии восприятия. Примерно с середины века запахи начинают ощущаться острее, как если бы порог толерантности вдруг резко понизился. Причём происходит это задолго до того, как городское пространство кажется замусорено промышленными отходами. Очевидно, что решающую роль здесь сыграла научная мысль, долго остававшаяся вне нашего поля зрения, ибо для нашей истории науки важнее всего истина, а многочисленные примеры исторических заблуждений не имеют значения.